Двенадцатый отрывок Мало кто знает, но в чертогах великого Анубиса не было, нет и никогда не будет смерти. Из записей последнего жреца. В стенах великого Актаэдра чаще всего все спокойно. Боги никуда не спешат и не особо шумят, мерно проживая свое бессмертие за обсуждениями своей работы или просто сплетен. Однако так бывает не всегда. Вот и события, случившиеся накануне, всколыхнули мирную жизнь Актаэдра. Анубис развязал войну против богов, и все забыли о покое, Ведь теперь им угрожало самое страшное для бессмертных — забвение. Любой из неумирающих, чья сила берет свое начало в людской вере, обречены погибнуть, если о них забудут, и это слабое место вдруг оказалось под угрозой. Шакал поднял над их сердцами свой серый меч анобис сукин ты сын взревел санулит когда события в мире живых стали закручиваться совсем уж по дурному сценарию разъяренный бог войны заручившись поддержкой еще десятка богов из старших колотил по подземным дверям продолжая призывать своего оппонента на разбирательство высшего уровня — Покажись, шакалья морда! — Это война! Анубис! — выкрикнул авицена чьи храмы тоже уничтожались силами людей, подвластными богу посмертия. И другие боги кричали, стоя у дверей Нижнего царства Актаедра, но ответа они не получили. Ведь в это время, когда все выясняли свои отношения с преградой, Анубис был совсем в другом месте, среди живых, и был он не одинок. В большом храмовом зале под звуки песнопений среди смертных, не подозревающих о присутствии важных гостей, стояли четыре бога — Леотираниса, Руфацил Ултуус и Анубис с Цербером. «Один ответ в обмен на другой», — глухо произнес черный шакал. «При свидетелях. Все, как ты и хотел, Руфацил». «Меня это устроит», — кивнул безликий. Мы ограничиваем количество вопросов. Разве что скукой или нежеланием продолжать? ответил Анубис. Мы готовы начинать. Готовы, ответили Тира и Руфацил. Мой вопрос, Руфацил. Что мне надо предложить к Саанулиту, кроме смерти, чтобы получить сердце Мары? Задав вопрос, Анубис заставил задуматься всех, но только не бога знаний, который больше всего преуспел в изучении своих собратьев. Ответ, Анубис. Саанулит удовлетворится обменом на несколько целей. Он не простил тебе свою руку? Отдашь свою, и он вернет сердце, я уверен. Или же ты можешь дать ему свой меч или копье, это его тоже устроит. Все остальное, так или иначе, коснется чьей-либо смерти. Этого тебе хватит? — Да, Руфацил, спрашивай ты, — кивнул Анубис. Тысячи лет я мечтал разгадать тайну твоего клинка, но в последние века мне это наскучило. Поэтому мой вопрос, Анубис, как происходит суд на весах незыблемого закона? Отвечаю, Руфацил. Каждый судит себя сам. Незыблемый закон в виде весов. Лишь раскрываем... Каждому его жизнь, его светлые и темные моменты существования, заставляя беспристрастно оценить их и вынести свой вердикт. пироже веса не меняет. Этого достаточно? Да, Анубис, у тебя еще есть ко мне вопрос? — Нет, Руфацил, мне достаточно высказанного. — Что ты намерен делать с Анулитом? Когда вопрос прозвучал, перед Анубисом встал Цербер. — Время вопросов закончилось, — прорычал Троеглавый. — Цербер, — мягко произнес бог по смерти. Это уже не формальности, а вопрос равного. Я отвечу. Я отдам Санулиту свой меч. Менее года спустя, когда бунт и завоевательная война новой империи под властью императрицы и ее детей вышли до уровня второго круга стран, Боги вновь собрались вокруг дверей Анубиса. Теперь они видели, что он не может долго отсиживаться в своем подземелье, ведь перерожденная Мара все же была сильно больна после тяжелых войн и болезней, коих на нее, так или иначе, но насылали другие боги. И это произошло. Двери открылись. Среди темного дыма и криков истязаемых душ появился Анубис со своим трехглавым цербером. В руке каждого был серый клинок, источающий серую мглу и за могильный холод, напитанный отчаяньем. За спиной Анубиса было его копье с полумесяцем, лезвие того же окраса отпрянувшие боги не так себе представляли встречу а потому потеряли инициативу, но ее взял сам бог пос смерти санулит мне нужно сердце мары что ты хочешь за него получить Протягивая руку к золотому доспеху бога войны, глухо произнес шакал. — Твою шкуру! — наклонился вперед Саанулит. — Я жду адекватной цены, Саанулит. Не меняя тона, продолжил Анубис и, вынув из ножен меч, поднял его к своей руке. — Если хочешь... Я отсеку себе руку. Ты же отдашь мне сердце Мары. — Я хочу твой клинок, твой серый меч! — указав на оружие в руках Бога, произнес Саанулит. — И отдам я лишь сердце, но не ее силу. — Да будет так! — Рявкнул Анубис и, легко перекинув клинок, ухватил его за опасное лезвие, выставляя рукоять в сторону Саанулита. — Бери меч, но отдай мне сердце Мары! Бог войны задумался и не решался на сделку довольно долго, но все же решил, что ничего не теряет. Он вынул из своего доспеха алый камень на черной цепи и протянул его вперед, подходя ближе. Анубис взялся за цепочку, а Саанулит, отпустив ее, обхватил рукоять, от которой в миг потянулись серые нити, старающиеся опутать последнюю кисть бога. — Ты обманул меня! — вздревел Саанулит когда выронил меч на пол октаэдра. — Он твой, как и было оговорено. У меня сердце Мары без ее силы, а у тебя меч со всей его силой. Уговор был таковым. — Подлый обманщик! — взревел бог. — но тут же отскочил, увидев, как Анубис обхватил свое копье за спиной. — Наступит день, когда мара отойдет в твои руки, и, поверь, я буду рядом. — Тебе стоило сторговать и ее силу. Уже отвернувшись, глухо добавил черный шакал. — Тогда бы и свой новый меч смог бы поднять и пророческими были слова бессмертных хотя именно поэтому они и звались богами что легко предугадывали будущее живущая человеческой жизнью мара постепенно начала угасать после очередного боевого похода и как к истинной императрице Вокруг ее ложа собрались боги высшего круга, знавшие ее еще до смертной жизни, и окружали ее и близкие, и друзья. За свою жизнь Мара не обрела детей, так как отмеченная Анубисом живая душа не могла принять дара Леотиранисы, но, тем не менее, Она воспитала много одиноких деток из своей страны и всегда была им примером. И даже на смертном одре она призывала всех не грустить по ней, ведь ее жизнь прошла не напрасно. Она умерла к закату, лишь нервно вздрогнув напоследок и испустила дух, который в тот же миг принял ее самый близкий из бессмертных — Анубис. Едва ее душа оторвалась от бренного тела, как она обрела свою раннюю память, ведь теперь она была в мире, в котором родилась впервые, и увидела она свою любовь, склоненную над ней. Увидела она и друзей, и врагов. Все пришли почтить ее смерть. Улыбка озарила лицо уставшей от мирской жизни Мары. Она обняла Анубиса, поцеловала его и улыбнулась очень грустно. «Любовь моя, Анубис, я никогда ранее не понимала тебя» но, проживая жизнь, осознала и ценю тебя еще больше. — Мара! — только припроизнесла черная маска шакала на голове Анубиса. — Не стоит! Я люблю тебя! Душа девушки-богини пустила слезу, которая превратилась в сверкающую звезду перед тем, как истаять. А затем она запела. «Прости меня, но мне пора идти Туда, где нету боли. Ты только отпусти. Я рада, что даруют небеса До роковой минуты смотреть в твои глаза. Коснись моей руки в последний раз. Мы встретимся однажды, но только не сейчас». Лучом звезды явлюсь я за тобой. Но этот путь далекий. Мне начинать одной. Мара! Повторился Анубис и сам коснулся лица души. Нет, Ану, не забирай меня в свою коллекцию. Я прошла свой путь. Я готова уйти. «Я готова к суду!» Черная фигура бога резко разогнулась и явила всем хладнокровную четкость во всех движениях. Весы закона появились перед душой Мары, а на одной из чаш появилось белое перо. Анубис коснулся своей груди и снял с шеи красный камень что не так давно был получен им от Саанулита. Именно этот камень и был положен на весы, и чаша дрогнула. Алый камень устремил свою сторону весов вниз быстро и казалось неумолимо, но у самого конца все изменилось. Когда стрелка весов уже почти коснулась одного из краев, сердце Мары стало сверкать, словно снег в свете полной луны, и стремительный спуск прекратился. В следующий миг камень начал светиться, а затем и вовсе гореть, как маленькое пламя, и ход весов пошел вспять. Боги разом ахнули — Не бывать этому! — воскликнул со стороны Саанулит и бросил в сторону чаши свой меч из гнева и ярости. Брошенный предмет прошел сквозь весы и все, что на них было, ни на грамм не повлияв на процесс суда, проходящего за рамками миров смертных и бессмертных. суд Еще. «Не окончен!» Глухо, как всегда, произнес Анубис, продолжая смотреть, как сердце Мары поднимается все выше и выше, пока край весов не коснулся пола. «Суд окончен! Душа Мары чиста!» «Спасибо!» — улыбнулась душа девушки и она протянула руки к Богу посмертия. Но когда она коснулась его, то просто выдохнула, словно от удовольствия, и растаяло как доброе воспоминание, не оставив ничего, кроме приятного ощущения о том, что зрители были с ней знакомы. Анубис исчез из мира в тот же миг, не забыв и Цербера. Остальные же остались ненамного дольше. И всем было над чем подумать. Особенно сильно задумался Руфацил, медленно повторяющий одну брошенную фразу. «Не забирай меня в свою коллекцию!»